Глава 15 Через зазоры между досками проглядывают лучи лунного света. Боль. Она окутывает, поглощает. Безымянный палец. Безымянный на левой руке. Он лишил меня единственного, чем когда-то связал с мистером Прикли. Он лишил меня его. Да, доктор, я оценила символизм жестокости. Но так просто память о Ниле из меня не вытравить, как и память о Молли, о Патрике, о Сиде. Выпей, шепчет она, укладывая мою голову на свои колени, укрывая меня старым одеялом. Тише, тише! Ее голос убаюкивает, как колыбельная, но я противлюсь. Сопротивление со мной навеки, оно у меня под кожей. Это вода. Просто вода. Ты потеряла много крови. Ну же. Я пытаюсь помочь. Вода стекает вниз по подбородку. Вода. Где-то вдалеке журчит источник. Мы ходили к нему с Молли. Моя Молли. Вы относились к ней, как к дочери. Не нужно, Флоренс. Молчи. Тебе нужно беречь силы. Тень Хелен нависает надо мной. Она могла бы стать моей мамой. Я хотела, чтобы она стала моей мамой. Как хотела этого от миссис Арго и любой женщины в прошлом, которая оказывала мне чуть больше знаков внимания, чем ноль. Мама. Теперь, когда я лежу на холодной кровати, прикованная к ней цепью, это слово становится таким же, как «папа». Оно острое, как бритва, и тяжелое, как топор. Но оно не способно убить меня. Не сейчас. Я умру завтра. Завтра я умру. Моя сестра останется совсем одна, как когда-то я. Спасения не будет. Ничего не будет. Я погибну здесь. И со мной погибнут мои мечты, чаяния и стремления. По виску течет слеза. Рука пылает в огне. Я чувствую все. Я не чувствую ничего. Агония. Я знаю, что вы любите ее всем сердцем. И пусть все было ложью, но это правда. Я знаю, потому что чувствую то же самое. Она отпускает меня, и я падаю в темноту. Ей нет конца и края. И со временем я привыкаю к ощущению падения. Пахнет свежей выпечкой. Так аппетитно, что сводит желудок. Я иду вперед. Я оказываюсь в кухне, залитой солнечным светом. Об мои ноги трется август. Я сажусь на корточки, заглядываю в разноцветные глаза, провожу по серой шорстке, и он не противится. Значит, ты умеешь быть хорошим мальчиком? Он мурчит, выгибается под моей рукой. И я невольно улыбаюсь. Ненавижу этого кота и люблю. И что это на него нашло? Я поднимаю голову. Джейн выключает кран и вытирает руки о передник. Она такая красивая, такая молодая, такая здоровая. Волосы цвета вороного крыла блестят в лучах солнца. Ни одного седого волоска. Я подбегаю к ней и прижимаю к себе со всей силы, на которую способна. Она пахнет ванилью и корицей. Я так люблю тебя, так люблю. И я тебя, Флоренс. Я не смогла, не смогла спасти ее. Она легонько отстраняет меня от себя. «Ты спасла ее!» «Ты спасешь ее!» Она проводит по моей щеке, заправляет выбившуюся прядь за ухо. «Ты моя!» «И я знаю тебя!» «Верстайлы так просто не сдаются!» «Никогда!» Вдруг Август тревожно мяукает и вылетает из дома. Да этот кот выцарапает глаза даже Молли, если она попытается вытащить его на улицу. Вернешь его? Я выбираюсь на крыльцо. Август и след простыл. А вместо соседних домов передо мной открывается аллея из дубов и вязов, прекрасное в зелени. В солнечных лучах небо и деревья выглядят восхитительными. Божественными, святыми. Листва шелестит, приветствуя меня. Молочные облака замедляют бег. Я иду по тропинке и захожу в церковь через черный ход. Дверные петли скрипят. Издали, где-то на грани слышимости, доносится дивный голос женщины. Она словно на другом конце мира, и в то же время у меня в голове. Он великолепен, как ангел, как бог. Его создали для того, чтобы им любоваться. Даже морщины на его лице похожи на произведение искусства. Тонкие лучики вокруг глаз, но когда я подхожу ближе, не замечаю ни одной морщинки. Он молод, одет в белое, и светится изнутри, лучится благодатью в этом темном коридоре, стены которого увешаны картинами по библейским сюжетам. Он стоит у своей любимой, Христос в Гефсиманском саду Куинджи. Именно там, в Гефсиманском саду, любимом месте уединения и отдохновения, Иисус молился об отвращении от него чаши страданий, говорит он и переводит взгляд с картины на меня. В словах гефсиманской молитвы содержится подтверждение того, что Христос имел божественную и человеческую волю. «Как и ты». «О нет, Флоренс, я всего лишь человек». И далеко не такой хороший, как мне хотелось бы. Ты никогда не называл меня дочерью. Называл. Просто не вслух. Я беру его за руку, и он отвечает. Соединяет мои пальцы со своими. Его ладонь теплая и мягкая. Он мог бы сжать сильнее, но боится меня сломать. Ты должен знать, я считала тебя отцом. Нет, я считала тебя папой. Твоя смерть принесла мне нестерпимую боль. Я знаю, Флоренс. Я знаю. Ты счастлив? Там. Его рот расплывается в улыбке. Да, Флоренс. И ты тоже будешь счастлива. Я молюсь за тебя. Вдалеке, где-то между скамьями, раздается мяуканье, жалобное и настойчивое. Я должна вернуть его, но я не двигаюсь с места. Иди. Я не хочу тебя оставлять. И не оставишь. Я всегда с тобой. Был. И буду. Я пересекаю коридор, оборачиваюсь. Папы уже нет. Ищу августа между рядами, но этот кот не на шутку испытывает мое терпение. Убью его, если найду. И убью, если не найду. Я хватаюсь за ручку и толкаю тяжелую дверь. По лицу проносится ветерок. Двор старшей школы Корка. Сит Арго. Его силуэт виднеется вдали, но он ускользает. Я врываюсь в школу, стремлюсь к нему. Здесь тихо и пусто. Непривычно тихо. А потом раздается выстрел. Я вздрагиваю. «Он сейчас в кабинете химии!» Говорит Нил. Он выглядит так же, как и много лет назад. Очки в черной роговой оправе, вельветовая рубашка и ремень с большой пряжкой, из-за чего он слегка походит на ковбоя. «Мне так жаль, Нил». «Не нужно, Флоренс. Я знал, на что шел». «В таком случае ты чертов псих». «Пожалуй. Ты самый... Ты мой самый любимый учитель!» «Это уже клише, Вёрстайл!» Уголок его рта поднимается. «Придумай что-нибудь новое!» «Ты мой самый любимый муж!» Он на морщится. «Я твой единственный муж!» Кто знает, он улыбается. Я так давно не видела улыбки на его лице. Раздается какой-то грохот. Я оборачиваюсь на звук. Что это, Нил? Но его нет рядом. Я одна. Снова. В библиотеке пусто. Книжные страницы, карандаши, пеналы, рюкзаки и стулья. Все разбросано по залу. Тревожный ковардак. Место преступления. Часы остановили ход. Он сидит за столом с пистолетом своего отца. Глок-26. Который забрал десяток жизней. И изменил безвозвратно еще тысячи. Я огибаю стол, опираюсь на него, Всматриваясь в демонические глаза без зрачков. В воздухе витает металлический запах. Запах крови. «Застрелишь?» «Какое там?» Он поднимает ружье и нажимает на курок. Один раз, второй, третий, но ничего не происходит. Я чертов призрак. Присядешь? Я сажусь напротив, на то самое место, где когда-то сидел Сид Аргуа. Что с твоей рукой? Не с рукой, с пальцем. И что с ним? Нас. «Разлучили. Скучаешь?» «Да. Безымянный Налевый, он был моим любимчиком. Так и знал, что ты вяжешься в неприятности, Вёрстайл. Как и ты. Это не неприятности. Я вершу суд. Вершил». Ты не имел на это права. У меня было это. Он трясет пистолетом. С ним я имел право на все. Убил бы меня, окажись я здесь в тот день. Нет. Нет. Ты же знаешь, что этот мир не крутится вокруг тебя. Да. Он крутился вокруг Сида Арго. Мой мир. И ты отнял его у меня. Он не был целью. Кто же был? Он тычет дулом в грудь. Так опустил бы пулю в висок. Тебе не понять, Вёрстайл. Твоей высоконравственной бунтарской душе. Что ты знаешь о городе? Как быстро голова пошла кругом. Месяц, два. Я прожил здесь восемнадцать лет, ни дня не живя так, как я того заслуживаю. Этот город — мерзкое, грязное и жестокое место. Я сделал ему одолжение, избавив от мусора. Ты убил его, Брендон. Самого искреннего, доброго и открытого человека в мире. Ты убил его. У тебя помутился разум, Вёрстейл. Я уже сказал. Он не был целью. Но Синтия тоже не заслужила смерти. Да, её заслужил только я. Этого я не говорила. Ты мне нравился, Брендон какая это твоя часть. Мне повезло, что в тот день тебя не было в школе. Когда я это понял, я почти уверовал. Ты была единственной, кто мог надрать мне задницу. Даже без ружья. В прошлом, пожалуй. В прошлом? Так ты позволишь этому мудаку... Вот так покончить с тобой? Я уже позволила. Я всего лишь женщина. Всего лишь. Это мужской мир. А я не мужчина. Так считают только идиоты. А я не идиот. Я слишком хорошо знаю женщин, чтобы их недооценивать. Йенс тоже не идиот. Конечно же, идиот. Просто придурок. Почему? Он не пустил пулю тебе в лоб, когда ты появилась у него на пороге. Значит, он проиграл. Разве? По этой же причине проиграл и я. Какой же? Любовь. Я никому не был нужен. «Никогда. Мои оценки, знания, способности. Но не я сам. Все меня отвергали. Никто не любил меня. А тебя любили все. Милитант, Рэм, Прикли, Арго, преподобный Патрик. Ты не могла проиграть. А вот я... я проиграл». Он приставляет пистолет к виску. Брендон, постой!» Я подаюсь вперед, но он нажимает на курок, и его мозги разлетаются по залу. Мое лицо забрызгано его кровью. Звенящая тишина. «Кажется, это твой беглец». Я оборачиваюсь. Сид Арго. Такой, каким я его помню с непослушными рыжими волосами, веснушками и круглыми серо-голубыми глазами. Мой любимый инопланетянин. У него на руках спокойно лежит август. Этот кот никому не позволяет касаться себя. Никому, кроме Молли. Брэндона уже и след простыл. Исчезла и кровь. Я подхожу к Сиду. Что сказать? Я не оправдала ни одной его надежды. Прости, я так виновата. Он отдает мне августа, но тот снова вырывается, и смеукань ему носится вон из библиотеки. Никогда прежде он не был таким прытким. Сид! Он берет мое лицо в свои руки, они пахнут апельсинами. Он пахнет летом! «Отпусти меня, Фло! Прошу!» «Без тебя меня не существует!» «Это неправда! Ты получила гарвардский диплом, переехала в Нью-Йорк, строишь блестящую карьеру, тебе вслед сворачивают головы! Ты самый умный, красивый, целеустремленный и сильный человек, которого я когда-либо встречал. Ты была такой до меня, со мной и после. Тебе не нужен я, чтобы оставаться такой. Нужен, Сит. Ты мне очень нужен. Может и так, но ты способна справиться и без меня. Я хочу, чтобы ты была способна справляться без меня. Твоя скорбь, твоя боль не сделают меня счастливым. Я предала тебя, Сид. Я предала тебя с ним. Это не так. Ты любишь его? Да. И любишь до сих пор, несмотря на все, что он сделал? «Да. Я рад это слышать. Я молюсь о твоем благе, Флоренс. И если ты не можешь быть счастливой для себя, то будь для меня, ладно?» Я киваю, и он касается губами моего лба. «Отпусти меня, Флоренс Верстайл. Только так мы оба обретем покой». Я открываю глаза, и боль возвращается. Мрак и стылость комнаты. Едва заметные лунные полосы на грязных стенах. Сколько еще я выдержу? Может, я уже мертва? Девятый круг. Бесконечные муки холода. Она появляется неожиданно. Выходит из темноты комнаты. Худая, совсем тощая. На ней белая блузка, верхняя пуговица расстегнута и серая юбка в темно-коричневую полоску. Она такая же, какой я ее помню. Такая же, какой ее запомнил Сид. Она присаживается на кровать. «Что же ты сделала с нами?» — спрашивает она. Восемнадцатилетняя Фло Верстайл. Девушка с большими надеждами, которой я когда-то была. Сид не хотел для нас этого. Он ничего не хочет. Он мертв. Как больно. Так же больно, как было в первый раз. То раннее утро, когда я узнала, что сердце Сида Арго перестало биться. «У нас много работы. Ну же!» Она с силой сжимает мое запястье длинными пальцами. «Я умру. Даже если так, мы умрем с достоинством и никому не позволим сломить нас. Я уже, Флоренс. Я уже. Нет! Она становится на колени у кровати. От ее морозного дыхания слезы на висках превращаются в ледяные дорожки. Это не мы. Мы не сдаемся. И не сдадимся, что бы ни было. Ты же умная, Флоренс Верстайл. Так проскинь мозгами, хотя бы тем, что от них осталось. Я сглатываю. Пересохшие губы болят. Колючий ком спускается по пищеводу. Пообещай не сдаваться! Пообещай мне! Обещаю. Она целует меня в лоб, и я впадаю в спасительное беспамятство.